Глава 10 Ричард. Роза не отвечала слишком долго, так что переспрашивать он не стал. Клятвы клятвами, воспоминания воспоминаниями, но он всегда будет тем, кто убил ее отца и кому нельзя доверять. Спасибо и на том, что все же не дала им с Евой шагнуть прямиком в ловушку. Ричард не верил в предчувствия, предсказания. Длань Господню, что хранила его для каких-то там свершений и прочую суеверную чушь, он привык доверять чутью. В этом не было никакого противоречия. Пределы разума ограничены, и не всегда его хватает на то, чтобы осознать увиденное краем глаза, услышанное на пределе чувств. Когда он шагнул в потайной ход, чутье прямо-таки вопило об опасности, хотя тот коридор что вел из кабинета в лес, Ричард наскоро исследовал и не обнаружил ничего подозрительного, так что и тут потайной ход мог быть всего лишь потайным ходом. И все же напряжение не отпускало. Может, дело было в слишком спокойном лице Розы? Или в том, как беспрекословно она согласилась все показать? Совсем недавно, будучи одной ногой в могиле, покорилась не сразу, а тут вдруг... Поэтому он двинулся вперед медленно и осторожно, прощупывая перед собой путь в поисках магических ловушек. Думать о том, что девчонка, которую он вытащил с того света, все-таки нашла способ ударить в спину, и он сам вложил ей в руки оружие, было невыносимо. Как и все люди, Ричард очень не любил, когда его обводили вокруг пальца. Но не думать об этом было нельзя, и он обернулся к Еве. Держись ярдов трех от меня. Она покачала головой. Может быть, я успею что-то увидеть, что-то незаметное тебе? Айкиль мне голову отвернет, если с тобой что-то случится. Попытался воззвать он к здравомыслию Евы, заранее зная, что попытка обречена. С самого начала вокруг него собрались люди, оказавшиеся достаточно безумными, чтобы всемиром пойти против всего мира. Двоим это затея стоило жизни. Бенджамин и Ленор остались под стенами столицы в той же общей могиле, где покоились братья Эйдо. Чумные не разбирали, какой род дал начало горячей плоти, привлекавшей их. Ричард видел деревни, сожженные до последнего человека, видел то, во что эти твари превращали женщин, и готов был платить любую цену, лишь бы их становилось меньше. Но сам не заводя в ловушку друзей. «А если что-то случится с тобой, Акиль оторвет голову мне!» Не осталось долгу Ева. «Я не ребенок». Тем более не годилось стягивать друзей в его личные проблемы. Хватило и одного раза, когда он едва не привел их на плаху. Тогда ему очень повезло, что сэр Грей поддался тщеславному желанию получить прославленного бунтовщика живым, И согласился в обмен на него отпустить остальных. Для самого же Ричарда уже ничего не имело значения. Он совершил, что хотел, и умер бы без сожаления. Ты, прекраснодушный идиот, непонятно, как доживший до своих лет! фыркнула Ева. Надо было пустить девку вперед, острие меча между лопаток, делает сговорчивыми всех. Она не девка. «Ох, простите, надо было любезно предложить леди Рози Эйда сопроводить нас по подземельям ее замка. Почему ты ей веришь? Яблочко от яблони». Самому бы понять, почему ему так хотелось ей верить. Верить дочери человека, при одном воспоминании о котором до сих пор сами собой стискивались челюсти и начинало шуметь в ушах. «Ева права. Он прекраснодушный идиот». Но это не значит, что нужно подставлять и ее. Если он ошибся, поверив той, кому не следовало бы верить, не стоило заставлять платить за это других. Ричард открыл было рот, чтобы велеть Еве вернуться к оходу. Прямого приказа она не ослушается. Но тот за спиной раздался отчаянный крик. Внутри словно лопнула до предела натянутая струна. Тело на миг стало легким и закружилась голова. Он не ошибся. Он все-таки не ошибся». И тогда они наткнулись на чумных. Ричард задвинул Розу за спину, ни на секунду не усомнившись в ней. Даже когда ощутил, как сплелась магия, он бы не успел заблокировать заклинание, занятой рукопашной. Но Роза ударила по чумным. Не лезла под руку, как он и просил, а била продуманно и расчетливо. Ее и правда очень хорошо учили. Пожалуй, можно посылать с патрулем и не опасаться, что подведет остальных. Стоило возиться с посвящением. А что она шарахнулась, когда он случайно оказался слишком близко, так глупо было бы ожидать чего-то другого. И еще глупее, что это оказалось неожиданно больно. Как и ее молчание сейчас. Да что с ним такое? Как мальчишка, право слова? Она хранитель, он магистр. И все, что ему нужно, чтобы она выполняла приказы и не вредила ордену. Когда они вернутся, он прикажет рассказать. Дальше по ситуации. А все неуместные воспоминания следует вернуть обратно в небытие. Где им самое и место? Впереди забрежил свет. Стены коридора, по которому они пробирались, раздавались в стороны. Еще десяток ярдов, и Ричард погасил светлячок. Свет лился, словно бы из ниоткуда, заполняя пространство настолько равномерно, что никто и ничто не отбрасывали теней. Сложная система зеркал — одна из гномих тайн, ушедшая в небытие вместе с самими гномами. "Гномиход", сказал Ричард, — «во всей красе». Век бы их не видать. В гномих коридорах была своеобразная красота. Пространство между стенами ничуть не меньше, чем на главной улице столицы. Разве что потолок низковат. Ричард бы дотянулся до него, встав на цыпочки, если бы ему вдруг взбрело в голову что-то подобное. Ровный, как зеркало пол. Мозаика на стенах. Свет. Настоящий дневной свет. Роза восхищенно крутила головой по сторонам, и Ричард даже немного ей позавидовал. Сам он ненавидел гноме ходы всей душой. Тысячи стоунов камня над головой. Голод и усталость. Ночные кошмары. И постоянное присутствие чумных где-то на самой грани сознания. Постоянное и раздражающее. Точно зуд от комариного укуса или камешек в ботинке. Вроде мелочь, не стоящая внимания, но способная довести до исступления. Особенно если учесть, что чумные тоже чуяли хранителей. К счастью, гораздо слабее. Иначе взяли бы измором, не оставив ни одного спокойного мига, не давая отдыхать, есть или спать. Сейчас, пробираясь сквозь прокопанный чумными лаз, Ричард ждал, что они к нему сбегутся со всей округи, или как там называется этот участок гномих путей. Но было тихо. И чутье хранителя не давало о себе знать. Словно все твари, что были вокруг, ушли. Ушли или их загнали в замок. Битва-то была нешуточная. «А где все?» — озадаченно спросила Ева, оглядываясь вокруг. «Значит, тоже никого не чует». «Куда теперь?» — снова спросила она. «Обратно», — сказал Ричард. «Исследовать гноми пути втроем — самоубийство. Надо собрать отряд» снарядить его и подумать, как пройти второй раз, чтобы этот крысиный лаз не превратился в ловушку. Да, тут и один может стоять против многих, пока не свалится от усталости. Только чумные не ведают усталости. «А я бы прогулялась», — не унималась Ева. До ворот, Сперва в одну сторону, потом в другую, раз уж все твари в окрестностях вылезли в замок». Ворота только назывались «воротами». Когда чумные только-только появились на гномьих путях, от них пытались отгородиться. Здоровенные каменные столбы, ярдов 10 толщиной, окованные металлом, опускались из потолка, напрочь перекрывая проход. Низкорослые гномы почему-то очень любили огромные сооружения, а с камнем и металлом, казалось, и вовсе могли сделать все, что угодно. Только ворота им тоже не помогли. Да, на какое-то время они могли сдержать Орду, но при этом и разрывали связь между селениями, которые начинали задыхаться без торговли. А чумные рано или поздно пробивали стены рядом с воротами и все равно добирались до живых. Так что со временем пользоваться воротами перестали. Хотя сейчас Ева была в чем-то права, Стоило не просто заложить лаз, но и добраться до гномьих ворот и перекрыть их, чтобы неведомый кукловод не мог так просто снова собрать себе отряд. Зачистить всех чумных в пространстве между ворот и только потом замуровать лаз. Но опять же, это следовало делать не втроем. Обязательно прихватить с собой целителя, потому что легкой прогулкой этой экспедиции не будет. Ворота могут оказаться в десятке или от прохода. А до тех пор, пока их не закроют, замок будет стоять на бочке с гремучим порошком. Ричард открыл рот, чтобы сказать об этом, но тут на краю сознания шевельнулся чумной. «Роза, назад! Быстро! Уходим!» Приказывать Еве необходимости не было. Та и сама почуяла. Роза спорить не стала. Юркнула в лаз. Ева легонько хлопнула ее пониже спины безмолвно призывая ускориться. Девушка подпрыгнула, ругнувшись под нос, прибавила шагу. «Все, оторвались», — сказала, наконец, Ева. «Только зачем? Их там всего-то полдюжины было». «И еще не весь сколько сбежится, когда начнется шум», — ответил Ричард. «Успеем еще мечами помахать». «А, так мы вернемся», — в голосе Евы прорезался азарт. «У нее были свои счеты с тварями». «Мать, отец и две сестренки», — сказала она как-то. «Подюжи не за каждого». Ричард давно перестал считать. Его тоже, но по-прежнему уверяла, что долги не возвращены. И едва ли когда-нибудь будут возвращены. «Вернемся», — сказал Ричард, — «через недельку-другую». «Жаль, что архив хранителей в столице разграбили». Наверняка там были карты гномих путей и места, где они выходили ближе всего к поверхности. Возможно, имелось и расположение ворот. Тогда все стало бы намного проще. «Долго!» – протянула Ева. «Успеют тварь исполстись! «Хочу дождаться Дерека и Вигмунда». Отчасти она была права. Ричард и сам задумывался над этим. Но почти все хранители патрулировали окрестности, и самые надежные люди вернутся не скоро. А те пятеро, что были сейчас в замке, когда-то, чтобы оторваться от ищеек регента, которому очень не понравилась весть, что королевская дочь жива, они прошли по гномьим тропам через полстраны, в семером. Но тогда им нечего было терять, кроме жизни, которой никто из беглецов не дорожил. Сейчас был орден, едва-едва возродившийся после войны. Видит Бог, Ричард вовсе не рвался к своей нынешней должности, но раз уж так вышло, бросать веренных ему людей не годилось. Был удел, который следовало привести в порядок. Значит, отчаянные вылазки следовало отложить, как бы ни гудела голова от бесконечных прошений и счетов, как бы не соскучился он по доброй драке». Тем более, что тащить непроверенного новичка в вылазку, граничащую с самоубийством, было бы безумием. Если на чистоту, безумие вообще оставлять ее рядом с собой. И, пожалуй, эту ошибку следовало исправить.